Часть 4. Как я работал с Дени. 1984-1985. После года в Стэнфорде Амос и Дени решили окончательно перебраться в Северную Америку. Амос остался в Стэнфорде на факультете психологии, а Дени перебрался в Ванкувер в Университете Британской Колумбии, УБК, на факультет психологии. Удобство работы в УБК частично состояло в том, что Амос и Дени находились друг от друга в двух часах полёта в одном и том же часовом поясе. Они продолжали работать вместе, каждый день общались и часто навещали друг друга. В итоге графики наших годовых творческих отпусков тоже совпали. Наш совместный год в Стэнфорде многое для меня изменил, поэтому, когда пришло время подумать о том, как провести свой творческий отпуск, я, естественно, решил попробовать присоединиться к кому-то из них или к обоим сразу. После различных ухищрений я оказался в Ванкувере с Денни, а Амос тем временем уехал в Израиль. Мне выделили офис в бизнес-школе УБК, где был великолепный финансовый факультет, а я как раз пытался разобраться в этой новой для меня области знаний. Однако главное, что я успел сделать в тот год это поработать с Дением и его соратником Джеком Кнетчем, экономистом в области окружающей среды из находящегося неподалёку университета Симона Фризье. Этот год в Ванкувере дал мне редкую возможность полностью погрузиться в исследования. Если не считать Стэнфорда, год в Ванкувере был самым продуктивным в моей жизни. Глава 14. Что считается справедливым? Денни и Джэк пригласили меня присоединиться к проекту, который они начали совсем недавно и который перекликался с вопросом из моей ситуации. Пиво на пляже. Что заставляет людей охотно платить больше за пиво из ресторана дорогого отеля, вместо того, чтобы купить его дешевле в закудальном магазинчике? Вопрос, над которым начали работать Дэни и Джег, звучал так: что делает экономическую транзакцию справедливой в кавычках в глазах покупателя? Для кого-то платить одинаковую цену за одну и ту же бутылку из закудального магазинчика и из дорогого отеля может оказаться неприемлемым, потому что по его или её мнению Несправедливо, что владелец магазинчика так задирает цену. Этот проект стал возможен благодаря договорённости Джека Кнекша с канадским правительством. Мы в итоге могли бесплатно проводить телефонные опросы. Правительство поддерживало программу переквалификации безработных, где их обучали брать интервью по телефону, а для тренировки им требовались вопросы. Если мы отправляли по факсу утром понедельника серию вопросов, то уже в четверг вечером нам присылали по факсу ответы. Таким образом, у нас оставалась пятница и выходные, чтобы проанализировать эти ответы и составить новый список вопросов для следующей недели. В наши дни такой опрос можно проводить онлайн, используя сервисы вроде Mechanical Turk на Amazon. Но в те далёкие времена еженедельный доступ к случайной выборке из нескольких сотен жителей Онтарио, а позже Британской Колумбии, считал за невероятную удачей. Мы смогли тестировать массу идей, быстро получать результаты и делать выводы. Это был лучший исследовательский способ. Путём проб и ошибок мы проверяли те гипотезы, которые подсказывала нам интуиция, подкреплённые теорией. Вот пример вопросов, которые мы задавали. В магазине бытовых товаров продаются лопаты для снега по 15 долларов. После сильного снегопада магазин утром поднимает цену на эти лопаты до 20 долларов. Оцените это повышение: совершенно справедливое, приемлемое, не совсем справедливое, очень несправедливое. Мы решили упростить кодировку ответов, объединив два первых ответа и назвав их приемлемо, а вторые два ответа несправедливо. Вот какие ответы мы получили на этот вопрос. На каждый вопрос отвечали около ста респондентов. Приемлемо – 18%, несправедливо – 82%. Возможно, сейчас вы и возразите. Да ладно, какой болван станет повышать цену на лопаты утром после снегопада? Но ведь повышение цены – это ровным счетом то, что согласно экономической теории должно случиться. Подобный вопрос мог легко оказаться на экзамене по основам экономической теории в бизнес-школе. На рынке существует фиксированное предложение лопат для уборки снега, при этом спрос вдруг вырос. Что произойдёт с ценой? На экзамене правильно будет ответить так: цена вырастет настолько, чтобы все, кто желает заплатить новую цену, смог купить себе лопату. Повышение цены это единственный способ сделать так, чтобы лопаты для уборки снега оказались в руках тех, кто больше всего их ценит, что определяется готовностью платить. Среди прочего, на программе MBA в бизнес-школе студентов учат думать как рационалов, но при этом они забывают, что значит думать как простой человек. Вот другой пример, иллюстрирующий концепцию Канемана об ослеплении теории. Действительно, когда я задал вопрос о справедливости повышения цены на лопаты для снега своим студентам, их ответы соответствовали стандартной экономической теории. Приемлемо 76%, несправедливо 24%. Наше исследование носило чисто описательный характер. У нас не было намерений становиться нравственными философами и выносить суждения о том, что является в кавычках справедливым или что должно считаться в кавычках справедливым. Вместо этого мы просто пытались сделать то, что можно назвать экспериментальной философией. Хотели узнать, что считает справедливым простые канадцы. А если конкретнее, то мы старались выяснить, какие действия компаний вызывают у людей злость. Оказывается, повышение цены на лопаты после сильного снегопада действительно вызывает возмущение. Есть даже специальный термин для этого gouging. Обычное значение глагола gouge делать дыру или проход с помощью острого инструмента. Когда магазин поднимает цену на лопаты на следующий день после сильного снегопада, это воспринимается как давление на потребителей, находящихся в безвыходном положении. На самом деле, во многих местах действует запрет на gouging. Так как считается, что для человека такое действие оскорбительно, мы хотели выяснить, какие ещё действия в сфере бизнеса вызывают у простых людей сильные отрицательные эмоции. Каждый раз, получая на свой вопрос интересный ответ, мы задавали его снова, используя разные формулировки, дабы убедиться, что речь не идёт о специфической ситуации, например, что дело не в лопатах как таковых. Вот ещё один пример, который мне подсказали. Моя трёхлетняя дочь Джесси и её вечная кукла Джой. Эта кукла не была обычной. Это была кукла-капустка, которая по причинам непонятным мне, но очевидным для маленьких девочек, стала повальным увлечением для дошколят. К началу рождественского сезона этих кукол нигде нельзя было найти. Родители были в отчаянии. История об этом Магазин распродал весь запас популярных кукол-капусток. За неделю до Рождества одна кукла была обнаружена на складе. Менеджеры магазина знают, что многие хотят купить её. Они объявляют по системе рассылки, что кукла будет продана с аукциона тому, кто предложит лучшую цену. Приемлемо 26%, несправедливо 74%. Такое распределение ответов наводит на вопрос Почему идея с аукционом не понравилась покупателям? Потому ли, что в этом случае кукла достанется тому, у кого будет больше всего денег, чтобы победить, или потому что магазин собирается ободрать до нитки отчаявшихся родителей, чей малыш с замиранием сердца ждёт канун Рождества? Чтобы выяснить это, мы задали тот же вопрос другой группе респондентов, добавив ещё одно предложение о том, что вырученные деньги будут переданы в ЮНИСЕФ. и получили уже 79% ответов приемлемо продажа куклы с аукциона не вызывает возмущения покупателей если деньги идут на благотворительность а не в карман владельца магазина даже этот вывод нужно было перепроверить в другой ситуации описывался маленький городок в котором разразилась эпидемия гриппа и осталось только одна упаковка лекарства будет ли справедливо если аптека устроит аукцион по её продаже В этом случае люди протестовали даже несмотря на обещание, что вырученные деньги пойдут на благотворительность. Человек понимает, что многие предметы роскоши доступны только наиболее состоятельным людям, но по крайней мере для большинства здравоохранение это отдельная категория. В большинстве европейских стран, а также в Канаде, медицинские услуги предоставляются гражданам как их основное право, и даже в Америке, где такой подход поддерживается не всеми, пострадавшие в аварии могут рассчитывать на срочную медицинскую помощь без страховки. Точно так же ни одна страна в мире не узаконила свободный рынок по продаже человеческих органов, хотя в Иране действительно есть рынок по продаже почек. Богач, которому требуется пересадка почки, может заплатить свободно бедняку за то, чтобы тот продал ему свою. Такое положение вещей во всём мире считается чудовищным, как называл подобного рода транзакции экономист Элвин Рот. Во многих ситуациях субъективная справедливость какого-либо действия зависит не только от того, кто помогает или приносит вред, но также от того, как сформулирована проблема. Чтобы протестировать эту гипотезу, мы просили разные группы респондентов ответить на две версии вопроса. Вот, например, такая пара вопросов. Разница в формулировках отмечена курсивом. Образовался дефицит на популярную модель автомобиля, и покупателям теперь приходится ждать доставки 2 месяца. Курсивом. Дилер продавал эти автомобили по обычной цене, теперь он поднял эту цену на них на 200 долларов. Приемлемо 29%, несправедливо 71%. Образовался дефицит на популярную модель автомобиля, и покупателям теперь приходится ждать доставки 2 месяца. курсивом. Дилер продал эти автомобили со скидкой 200 долларов от розничной цены. Теперь он продаёт эти модели по обычной цене. Приемлемо 58%, несправедливо 42%. Эта пара вопросов указывает на важный фактор, который мы обсуждали в главе 2. Речь там шла о том, как розничные сети повышали цены для покупателей, которые расплачивались кредитными картами. Любой компании следует установить максимально высокую обычную в кавычках цену, которую она собирается взимать, а любые отклонения от этой цены назвать распродажей в кавычках или скидкой в кавычках. Убрать скидку это далеко не то же самое, что повысить цену. Один из выводов, который мы сделали в результате исследования, состоит в том, что восприятие справедливости связано с эффектом эндаумента. И покупатели, и продавцы чувствуют, что они вправе рассчитывать на определённые условия ведения торговли, к которым привыкли, поэтому любое отклонение от этих условий рассматривают как убыток. Это чувство собственности по отношению к привычным условиям продажи особенно ярко проявляется тогда, Когда продавец начинает брать плату за то, что обычно было бесплатным или включено в общую стоимость. В этом случае статус-кво становится тем, с чем проводится сравнение. Если рестораны начинают брать дополнительную плату за то, чтобы клиенты могли сидеть, пока едят, это стало бы нарушением привычной нормы, которая состоит в том, что покупка ужина включает и возможность использования стула, пусть и не самого удобного. Естественно, потребители считают, что компании и работодатели имеют право на извлечение в разумном количестве прибыли. Никто не ждёт от производителя, что он будет бесплатно раздавать свою продукцию. Поэтому повышение цены вследствие увеличения издержек на производство почти всегда считается справедливым. Восприятие справедливости также позволяет решить давнюю экономическую загадку. Почему в период рецессии уровень зарплат не падает до уровня, при котором все сохраняют свои рабочие места? В мире рационалов, когда в экономике наблюдается спад и компании сталкиваются с падением спроса на свои товары и услуги, их первой реакцией будет не просто увольнение сотрудников. Согласно теории экономического равновесия, когда спрос на что-то падает, то трудовые ресурсы и цены также падают до уровня, при котором предложение будет соответствовать спросу. Следовательно, можно ожидать, что компании снизят зарплату, когда экономика пребывает в упадке, чтобы можно было одновременно снизить цену на выпускаемую продукцию и продолжать получать прибыль. Однако в реальности мы этого не наблюдаем. Уровень зарплаты и цены меняются медленно. Когда наступает рецессия, то зарплата либо остаётся на прежнем уровне, либо снижается незначительно, чтобы все оставались на своих рабочих местах. Почему? Частичная причина заключается в том, что урезание зарплаты вызывает такое сильное возмущение сотрудников, что компании предпочитают оставлять её на том же уровне и просто уволить лишних людей. Если их не будет, то не будет и жалоб. Оказывается, однако, что при помощи инфляции можно уменьшить реальную в кавычках зарплату, то есть скорректированную с учётом инфляции, что позволит избежать ответного возмущения сотрудников. Следующая пара вопросов как раз иллюстрирует эту ситуацию. Компания получает небольшую прибыль. Она работает в условиях экономической рецессии с довольно высоким уровнем безработицы, но в отсутствие инфляции есть много желающих быть принятыми на работу в эту компанию. Она принимает решение о сокращении зарплаты и однократных выплат в текущем году на 7%. Приемлемо 38%, несправедливо 62%. Маленькая компания получает небольшую прибыль. Она работает в условиях экономической рецессии с довольно высоким уровнем безработицы и курсивом уровнем инфляции в 12%. Обычный шрифт. Компания принимает решение курсивом о повышении заработной платы в текущем году только на 5%. Приемлемы 78%, несправедливо 22%. Обратите внимание, что покупательная способность рабочих в обоих случаях одинаковая, но реакции совершенно разные. Сокращение номинальной зарплаты рассматривается как убыток и потому считается несправедливым, тогда как отсутствие повышения зарплаты в соответствии с уровнем инфляции воспринимается как приемлемое, поскольку номинальная зарплата всё же растёт. Это одна из многих причин того, почему ряд экономистов, включая меня, Считали, что центробанки должны были бы охотнее смиряться с немного более высоким уровнем инфляции после окончания финансового кризиса. Даже 3%-ный уровень инфляции позволил бы компаниям сократить реальную зарплату до уровня, при котором возможно было бы ускорить восстановление рабочих мест, что обычно происходит довольно медленно. Безусловно, одно дело обнаружить, какие действия компании вызывают недовольство людей, а совсем другое спрашивать, соблюдают ли компании те нормы справедливости. Мне неизвестно ни одно систематическое исследование на эту тему, но я полагаю, что большинство успешных компаний интуитивно понимает те нормы, которые мы выявили, и по меньшей мере пытается не допустить ситуации, в которой их действия будут трактоваться как несправедливые. И меньш справедливый компании особенно важен для тех фирм, которые планируют оставаться в бизнесе, обслуживая одних и тех же клиентов долгое время, поскольку в их случае несправедливые действия обойдутся дороже. На самом деле, после урагана самую дешёвую в стране фанеру можно купить в том месте, которое сильнее всего пострадало от стихии. Например, после урагана Катрина, который разрушил Новый Орлеан, компания Home Depot И другие розничные сети снаряжали грузовики с запасами еды и бутилированной воды, предназначенные для бесплатной раздачи тем, кто оказался в зоне бедствия. В то же время это бедствие может сподвигнуть некоторых предприимчивых людей на то, чтобы отправить грузовик с фанерой, закупленной в ближайшем городе, для продажи ее в зоне катастрофы по максимально возможной цене. И здесь оба продавца стремятся максимизировать прибыль. Розничная сеть работает над своим имиджем справедливой компании, который принесёт ей отдачу в долгосрочной перспективе, а временные предприниматели в кавычках вернутся домой через пару дней с солидным доходом, испытывая при этом либо незначительное чувство вины, либо гордость за то, что оказали помощь в доставке необходимых материалов, в зависимости от степени своей испорченности. Однако сами компании не всегда это понимают. Тот факт, что студенты MBA считают вполне нормальным поднять цену на лопаты после сильного снегопада, должен служить предупреждением всем бизнес-руководителям, что их интуитивные предположения о том, что считают справедливым их покупатели и сотрудники, могут быть не до конца верными. Возьмём пример того, как поступила компания First Chicago в середине 1990-х, когда она была крупнейшим банком в Чикагской метрополии. Высшее руководство было обеспокоено тем, что розничные подразделения не приносят достаточной прибыли. Чтобы сократить издержки, было решено стимулировать клиентов к более частому использованию недавно вышедших в жизнь банкоматов. Хотя большинство уже привыкло снимать деньги через банкомат, многие клиенты всё ещё неохотно пользовались банкоматами для размещения чеков, предпочитая делать это через банковского служащего, а истинные технофобы так и продолжали получать деньги через кассира и, возможно, использовали эту возможность, чтобы поболтать с ним. Банк решил стимулировать клиентов к использованию банкоматов, назначив плату в 3 доллара за услуги кассира, в том случае, если ту же операцию можно было сделать через банкомат. Он гордился этим нововведением и торжественно объявил о нем, представив одновременно новую линейку бессрочных вкладов. Реакция общественности не заставила себя ждать, оказалась довольно резкой. Заголовок на первой странице местной газеты гласил: "Фэст Чикаго теряет связь с людьми". Далее в статье говорилось: "Первый национальный банк Чикаго сегодня представил инновационную линейку бессрочных вкладов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов в 1990-е. И что же предпочитают клиенты в 1990-е по мнению банка? Платить 3 доллара за привилегию вести дела через банковского служащего". Конкуренты быстро отреагировали. Один банк повесил объявление: "Бесплатные услуги кассира на своём подразделении прямо напротив местной скоростной дороги". Другой запустил рекламное объявление на радио такого содержания: "Клиент банка. Я посмотрел свою выписку по счёту и хочу..." Служащий: "Это ваш вопрос?" Клиент: "Что?" В общем, да. Служащий: "За все вопросы 6 долларов". Клиент: "Что?" Служащий: "9 долларов". Вы поняли шутку. Даже комик вечернего шоу Джей Лено не пропустил эту тему. Итак, если вам захочется поговорить с человеком, это стоит 3 доллара. Но хорошая новость в том, что за 3,95 доллара вы можете смело говорить ей непристойности, всё в порядке. Банк навлёк на себя всё это общественное возмущение из-за 3 долларов, которые на самом деле мало кто платил. Тем не менее, только после декабря 2002 года, когда Фест Чикаго был куплен Национальным банком, новое руководство объявило, что эта плата отменяется. Мы были слишком самонадеянны и переоценили свою долю на рынке. В Чикаго не получилось успешного бизнеса. Исполнительный директор Coca-Cola также убедился, что нарушение норм справедливости может аукнуться. Дуглас Ивстер, в свои 52 года казалось, был на верном пути к креслу председателя Совета директоров и вдруг неожиданно покинул свой пост после того, как несколько членов Совета, включая легендарного инвестора Уоррена Баффета, намекнули ему об этом. Хотя причин увольнения было несколько, самой главной стала речь, произнесенная Дугласом в Бразилии. Во время пресс-конференции его спросили о тестах, которые компания проводила с автоматами по продаже напитков и результаты которых могли привести к динамическому изменению цены. Ответ был такой: Coca-Cola это продукт, чья ценность изменяется в зависимости от момента. На финале летнего чемпионата, когда люди встречаются на стадионе, чтобы отлично провести время вместе, ценность Coca-Cola очень высока. Следовательно, будет справедливо, если она станет там стоить дороже. Автомат по продаже напитков просто автоматизирует процесс ценообразования. Как написал об этом The Wall Street Journal о господина Ивестера, видимо, вместо ушей жестяные банки. Карикатура, размещённая в газете, изображала реакцию покупателей. Фигура человека с банкой в руке удалялась от автомата с Кока-Колы, а его карман обшаривала рука, тянущаяся из автомата. Компании продолжают совершать ошибки, игнорируя фактор справедливости. Вспомните случай с Уитни Хьюстон, популярной певицей, которая внезапно скончалась 11 февраля 2012 года. Ожидалось, что резко вырастет спрос на её записи, которые сейчас в основном продаются онлайн на сайте вроде iTunes. Но как компания Apple и Sony отреагировали на смерть певицы? Разве это был подходящий момент, чтобы поднимать цены? Ведь кто-то или, может быть, некий алгоритм расчёта цены Джи-Стикля решил, что самое время подзаработать. Спустя примерно 12 часов после кончины Уитни Ньютон, цена на её альбом 1997 года The Ultimate Collection выросла на британском сайте iTunes с 4,99 фунтов стерлингов 7,86 долларов до 7,99 фунта. примерно 12,58 доллара, что составило 60-процентное повышение. Цена за альбом The Greatest Hits позже также выросла с 7,99 фунта до 9,99 фунта, что составило 25-процентное повышение. Газета Guardian первой отреагировала на это Негодование покупателей было сначала направлено на Apple, но потом и Sony стали обвинять в повышении цен. Неважно, кто был на самом деле виновен, фанаты были действительно возмущены. Газета Daily Mail процитировала слова одного из клиентов: "Сказать, что я разозлился, ничего не сказать. По-моему, iTunes просто наживается на смерти певиц, а это называется паразитизм". В данном случае негодование было особенно сильным, возможно, и потому, что речь шла о скачивании музыки из интернета, которая просто не может стать дефицитом, в отличие от лопат для снега. У iTunes не может закончиться музыка для скачивания. Эта история не получила широкой огласки в США, потому что там цены не подскочили, соответственно, объемы продаж в результате менялись ожидаемо. По информации Нильсон Саунд Скэн, 101 тысяча копий альбомов Уитни Хьюстон была продана в США спустя неделю после кончины певицы, неделей раньше — 1,7 тысяч копий. Кроме этого было совершено 887 тысяч скачиваний отдельных песен, неделей раньше — 15 тысяч скачиваний. Не знаю, были ли продажи в Великобритании сопоставимы, но даже если и были, то повышение цены не стало разумным решением. Как обычно в ситуации, когда спрос резко возрастает, продавцу надо всё тщательно взвесить прежде чем сделать выбор между извлечением краткосрочной прибыли и риском долгосрочных убытков от потерянной лояльности клиентов, которые трудно измерить. В связи с этим логично задать вопрос: Всегда ли компании бывают наказаны за то, что поступают несправедливо в кавычках? Конечно, СМИ резко раскритиковали банк First Chicago за плату обращения к служащему, но ведь авиакомпании постоянно добавляют новые сборы, и при этом не похоже, что это наносит им непоправимый вред. Почему они остаются безнаказанными? Пассажирам явно не очень нравится дополнительный сбор за багаж и забитые до отказа полочки над их головами в салоне самолёта, которые стали нормой после введения дополнительных сборов за перевозку багажа в багажном отделении. Но в данной ситуации, как и во многих других похожих случаях, ключевое значение имеет то, что происходит после того, как один из игроков рынка ввёл новый сбор, который может восприниматься как несправедливый в кавычках. Если конкуренты копируют его действия, то потребителя это может раздражать, однако деваться им некуда, если нужна соответствующая услуга. Если бы другие крупные банки в Чикаго последовали примеру в Фест Чикаго и ввели плату за операции через служащих, то клиенты, возможно, привыкли бы к такому порядку и пусть и неохотно смирились. Однако любой крупный игрок рынка, который предпринимает действия, нарушающие соответствующие нормы справедливости, очень искусит, если его конкуренты не сделают того же. Вывод, который я делаю из этих примеров, такой: временный всплеск спроса, вызванный сильным снегопадом или гибелью рок-звёзд, очень неудачный момент проявлять жадность. Впрочем, для такого поведения вообще не бывает подходящих моментов. Одна солидная новая компания, которая игнорирует этот совет Uber. Инновационный сервис по перевозке пассажиров, работающий через приложение для смартфонов. Она внедрилась на рынке уже многих стран мира. Одной из особенностей бизнес-модели Uber является то, что цены могут меняться в зависимости от текущего спроса. Эту стратегию компания называет повышающим коэффициентом в кавычках. Когда спрос высок, неважно по какой причине, цены растут, и клиенты, запрашивающие автомобиль, получают уведомление о коэффициенте повышения цены. У клиента есть выбор: согласиться на более высокую цену, отменить вызов автомобиля и поискать альтернативный вариант или надеяться, что действие повышающего коэффициента скоро закончится и Uber пришлёт соответствующее уведомление. Uber не выдаёт формулу ценообразования. Однако в Смис сообщалось о коэффициентах повышения цены, в результате чего стоимость поездки выросла в 10 раз. Неудивительно, что в таких случаях компания получала жалобы от клиентов. Uber оправдывала применение повышающих коэффициентов тем, что более высокая стоимость стимулирует больше водителей работать в часы пик. Сложно судить о целесообразности такого подхода, не видя данных о том, как в действительности рост спроса на поездки вызывает ответный рост предложений водителей, но на первый взгляд объяснение компании не вызывает вопросов. Во-первых, нельзя в один момент стать водителем Uber, и даже те, кто им является, могут находиться дома перед телевизором или быть заняты на другой работе, так что у них не получится сразу запрыгнуть в машину и выехать, когда приходит сообщение о применении повышающего коэффициента Uber. Одним из индикаторов того, что ответный рост предложения водителей имеет свои границы, является сам факт существования дистекратного повышающего коэффициента. Если бы тысячи водителей были готовы тут же завести мотор и два увидев сообщение о повышении стоимости перевозки, большие повышающие коэффициенты не держались бы долго. Однако высокий повышающий коэффициент Uber, который применялся во время снежной бури в Нью-Йорке, всё же обратил на себя внимание со стороны главного прокурора города. Повышение цен на лопаты для снега не единственное, что может вывести себя покупателей в период снежных заносов. Дело в том, что в Нью-Йорке как раз действует один из тех законов о запрете гуджинга, о которых я упоминал ранее. В частности, компаниям запрещается взимать неоправданно чрезмерную плату в кавычках в период любого аномального состояния рынка, под которым подразумевается всё что угодно: от снегопада до аварии в системе электроснабжения и общественных беспорядков. Обратите внимание, что формулировка закона отражает те эмоции, которые испытывают люди в такой ситуации. казалось бы, достаточно сказать чрезмерную в кавычках. Но закон запрещает именно неоправданно чрезмерную плату. Штат Нью-Йорка и компания Uber достигли соглашения, по которому в случае аномального состояния рынка Uber будет ограничивать рост повышающего коэффициента в соответствии с принятой формулой. Сначала она должна будет определить самые высокие коэффициенты, применяемые в 4 разных дня в период 60 дней до момента аномального состояния рынков в кавычках. И самая высокая цена из этих четырёх должна будет служить порогом для установления повышающего коэффициента на период чрезвычайной ситуации. Кроме того, Uber по собственной инициативе предложила отчислять 20% сверхприбыли, полученной в такие дни, в пользу американского Красного креста. На мой взгляд, руководство Uber поступило необдуманно, дотянув до того, что генеральный прокурор вынудил их сделать такую уступку. Если бы компания стремилась установить хорошие долгосрочные отношения со своими клиентами, то она должна была самостоятельно подумать о подобном шаге. Только представьте, если бы Uber уже существовал 11 сентября 2001 года, когда самолёты врезались в башни Всемирного торгового центра, то насколько умным шагом в кавычках было бы с её стороны применять специальный коэффициент 9.11 в кавычках с двадцатикратным увеличением стоимости поездки, чтобы стимулировать водителей ехать в район Гринвич. Примечание. Я спросил одного водителя Uber в Калифорнии, какой была бы его реакция на применение повышенного коэффициента в случае сильного пожара в городе, из которого людям было бы сложно выбраться. Он ответил: В такой ситуации я бы лучше предложил бесплатные поездки. Конец примечания. Подобное невнимание к нормам справедливости может обернуться значительными убытками для Uber, ведь компании приходится вести политические баталии во многих городах, где она выходит на рынок. Зачем создавать себе врагов ради нескольких дней сверхприбыли в год? Примечание. Похожая история случилась в Сиднее, в Австралии, во время терактов в центре города. Цены взлетели, возможно, подчиняясь автоматическому алгоритму, который не был настроен для таких особых случаев. После волны критики в интернете люди в компании Uber решили предложить бесплатные поездки и вернуть деньги тем, кто уже заплатил. Sullivan, 2014. Конец примечания. Не поймите меня неправильно, мне нравится сервис Uber. Но если бы я был их консультантом или акционером, то предложил бы установить некий предел для повышающего коэффициента, скажем, на уровне трёхкратного увеличения цены. Вы можете спросить, откуда я взял эту цифру. Это просто моё приблизительное представление о диапазоне цен, который мы обычно видим на такие услуги, как ночь в гостинице или перелёт на самолёте, где цены варьируются в зависимости от действующего спроса и предложения. Кроме того, такие услуги быстро распродаются в самые горячие сезоны. Значит, цены на них намеренно устанавливаются ниже обычного уровня именно в период повышенного спроса. Однажды я спросил владельца отеля на лыжном курорте, почему он не поднимает цены в период рождественских праздников, когда спрос достигает пика и номера надо бронировать чуть ли не за год. Сначала он не понял мой вопрос. Никто никогда не спрашивал его, почему цены такие низкие в горячий сезон. Зная, что я экономист, он всё понял и быстро ответил. Если спугнуть клиентов в Рождество, они не вернутся в марте. Это отличный совет для любого бизнеса, который заинтересован в том, чтобы иметь лояльных клиентов. Есть один бизнесмен, который понимает это правило лучше, чем кто-либо. Это Ник Каканас. Владелец вместе с шеф-поваром Грантом Ашацем двух лучших ресторанов Чикаго Alinea и Next. Концепция ресторана Next чрезвычайно оригинальна. 3 раза в год меню полностью обновляется. По своей тематике и меню каждый раз представляет собой нечто неожиданное. Ужин в Париже 1906 года, тайская уличная еда, Дань уважения испанскому ресторану Эль Булли, который был настоящей мекой для гурманов, пока не закрылся в 2011 году. Когда Next должен был открыться в апреле 2011 года, владельцы объявили, что вся еда, включая еду в ресторане Алины, будет продаваться по билетам. Цена на которые будет разной в зависимости от дня недели и времени. Следуя обычным нормам справедливости, цены на билеты не сильно отличались. Самый дорогой билет за субботний ужин в 8 часов вечера стоил всего на 25% дороже, чем билет на самое дешевое время. 9.45 утра в среду. В результате столики на прайм-тайм были распроданы почти сразу. Некоторые клиенты в тот год покупали сезонные билеты на трехразовое питание. Двое экономистов из Северо-Западного университета пытались объяснить господину Коканасу, что он все делает неправильно, и что ему следовало бы продавать с аукциона каждое бронирование, чтобы максимизировать прибыль. Как Анас, был с этим абсолютно не согласен и написал длинный пост, объясняя свою позицию. Вот ключевое предложение из его блока». Невероятно важно для бизнеса в любой сфере, независимо от того, насколько высок спрос, не брать с клиента больше, чем стоит хороший товар или качественная услуга, даже если сам клиент готов заплатить больше. Как онас понимал, что даже если кто-нибудь и захочет заплатить 2000 долларов за ужин в ресторане Next, то он всё равно уйдёт с мыслью: "Что ж, это было отлично, но не стоило 2000 долларов". И, по мнению Коконаса, еще раз уже не придет, более того, наверняка поделиться своей мыслью с другими потенциальными клиентами ресторана. Примечание. Даже такая крупная организация, как НФЛ, признает, что применяет этот совет. В интервью с экономистом Алланом Би Крюгером, вице-президент НФЛ по связям с общественностью Грег Алело объяснил, что его компания следует следовать. долгосрочному стратегическому подходу в отношении ценообразования, по крайней мере, для билетов на игры Суперкубка. Несмотря на то, что высокий спрос на эти билеты мог бы оправдать значительно более высокие цены и краткосрочную прибыль, сопоставимую по его подсчётам с прибылью от всей рекламы, компания намеренно удерживает цены на умеренном уровне для того, чтобы укрепить существующие отношения с фанатами и бизнес-ассоциациями. Крюгер 2000 1. Конец примечания. Сейчас, как у нас, начал продавать другим ресторанам свою программу для онлайн-сервиса по продаже билетов. Любопытно будет узнать, скопируют ли они и его ценовую стратегию по продаже бронирования дорогих столиков в час пик по заниженной в кавычках цене. Тем, кто рассчитывает долго оставаться в бизнесе, очень рекомендую последовать этому примеру.